Множество дошедших до нас данных свидетельствует, что древние были свободны от этого предрассудка. Когда один из тевтонских вождей вызвал Мария на поединок, этот герой ответил «Если тебе надоела жизнь, можешь повеситься», и предложил ему подраться с одним знаменитым гладиатором. У Плутарха мы читаем, что начальник флота евребят, споря с Фемистоклом, взялся за палку, чтобы его побить, на что тот и не подумал обнажить меча, а просто сказал «бей, но выслушай меня». Как будет огорчен человек чести, не найдя никаких указаний на то, что афинские офицеры немедленно же после этого заявили о своем отказе служить под начальством Фемистокла? Правильно заметил один из новых французских писателей — Тот, кто осмелился бы сказать, что Демосфен был честным человеком, вызвал бы улыбку сожаления, а о Цицероне же и говорить нечего. Далее. Платон, в главе, трактующий об оскорблениях, ясно показывает, что древние не имели и представления о принципах рыцарской чести. Сократа вследствие многих его диспутов часто оскорбляли действием что он спокойно переносил. Получив раз удар ногой, он хладнокровно отнесся к этому и удивил обидчика словами «Разве я пошел бы жаловаться на меня осла?» Другой раз ему сказали «Разве тебя не оскорбляет ругательство этого человека?» На что он ответил «Нет, ибо все это неприложимо ко мне». СТОБЕУС Сохранил длинный отрывок музония, из коего видно, как древние смотрели на обиду. Иного удовлетворения, как суд, они не знали, а мудрецы даже и к нему не обращались. Что древние искали удовлетворение за пощечину лишь судом, это видно из Горгия Платона. Там же приводится и мнение об этом Сократа. Тоже подтверждает рассказ Гелиуса о неком луцие верации, забавляющимся тем, что он без всякого повода давал пощечины всем встречавшимся на улице гражданам и с целью избежать судебной процедуры, вводил с собою раба с мешком медных денег, из которого пораженному прохожему выплачивались законом установленные 25 ассов. Кратос. Знаменитый циник получил от музыканта Никодрома столь сильную оплеуху, что его лицо распухло и покрылось синяками. Тогда он прикрепил к колбу дощечку с надписью «Никодромус фецит». Никодром исполнил. И этим покрыл позором флейтиста, так грубо обошедшегося с человеком, которого обожали все афиняне. У нас имеется на эту тему еще письмо избитого в синопе пьяными греками диогена к мелизиппу, где он говорит, что это для него не важно. Сенека в книге деконстанция Сапентис с десятой главы и до конца подробно рассматривает оскорбление, и приходит к тому выводу, что мудрец не должен обращать на них внимания. В 14 главе он говорит, что делать мудрецу, получившему пощечину, то же, что сделал в этом случае Катон. Он не рассердился, не пожаловался, не возвратил ее, он просто отрицал ее.